«Здравствуйте, Михаил Степанович!» Услышала женский голос и чуть не подпрыгнула, потому что узнала его сразу. «Это чертова бизнес-вумен Эмма! Интересно, что ей от мешки надо?» Я выпорхнула из кухни и, стоя на лестнице, могла видеть не только Шального, но и эту мерзавку, но и красавца Ильёв притачу, который заметно нервничал. Некоторая бледность необыкновенно ему шла. «Надо нам поговорить», — этим своим невыносимым тоном заявила Эмма. «О чем?» — удивился Мишка, держа руки в карманах халата и не приглашая гостей пройти. «О той ситуации, которая сложилась, о недопустимой ситуации, я бы сказала». «Очень интересно», — хмыкнул Мишка. «И что это за ситуация такая?» «В чем вы обвиняете моего мужа?» — Рявкнула она. «Ничего себе!» — выкатил глаза Шальнов. «Я вам что, прокурор?» «Нет, вы значительно хуже. Вы вторгаетесь в личную жизнь людей. И... Может, вы пройдете, и мы поговорим спокойно?» — подала я голос. «Все трое разом посмотрели на меня?» А я смутилась, потому что мой внешний вид прозрачно намекал, что гостей я не ждала. «Вижу, вы прекрасно ладите», — усмехнулась змея Эмма. «У вас что, романтический отпуск в отсутствие жены?» «Мы развелись несколько месяцев назад», — сообщил Шальнов. «Так что могу ладить с кем хочу». «Пойдемте наверх и прекратите язвить, не то я вас с лестницы спущу. Наверное...» Эмма ему поверила, потому что больше не извила. Мы поднялись в гостиную и устроились в креслах друг против друга. «Нам не дает покоя милиция», закурив начала Эмма. «И все потому, что кто-то в этом месте...» Она выразительно посмотрела в мою сторону, оклеветал моего мужа, заявив, что у него была ссора с Корольковым накануне его исчезновения. И милиция... и вы собираете сведения о моем муже. Мне известно, что вы были в охранном агентстве, где он работал. Я совершенно не могу взять в ток, как мой муж может быть связан с убийством какого-то Лосева, которого он ни разу в глаза не видел. Дошло до того, что Илье пришлось объяснять, где он был в ночь, когда ограбили клуб. И где он был, насторожилась я. В моей постели... Вместе со мной, вскинув бровь, ответила Эмма, я улыбнулась. Очень мило. Думаю, такое бывает нечасто. Зато вы своего не упустите, дорогая, это заметно. Обменявшись любезностями, мы замолчали. И тут подал голос Илья, до сего момента молчавший, как рыба. Я думаю, нам стоит обсудить ситуацию спокойно. Вы устроили за мной слежку, натравили на меня милицию, вполне естественно. Мне это не нравится, я хотел бы знать причину вашего поведения. Мы думаем, что вы убийца, — заявила я. А Мишка закатил глаза и вздохнул. Я не умею хитрить, — нахмурилась я, — и говорю то, что думаю. Может, это кому-то не по нраву. И кого же убил мой муж, — перебила Эмма. «Славу Лосева!» «Господи! Опять Лосев!» — удивилась она. «Я такого даже не знаю!» — вытаращил глаза Илья. «А Юрия Павловича вы тоже не знаете?» — извела я. «Он что? Тоже убит?» — ужаснулся дружинин. А я прикусила язык, получив пинок от шального. Пнул он меня по лодыжке незаметно для гостей, но очень ощутимо для меня». Но ведь он пропал, попыталась я спасти положение. Я-то здесь при Из-за того, что вы услышали, как мы ссорились. Стоп, влез Мишка. Мы действительно интересовались кое-какими фактами вашей биографии. И то, что узнали, убедило нас в том, что вы завязаны в этой истории с самого начала. В какой истории? Эмма Станиславовна, войдя в дом, прозрачно намекнула, что у нас вот с этой леди роман в отсутствии моей жены».